Глава девятая. Когда она поняла, что ждёт ребёнка, то сразу успокоилась. Запретила себе нервничать и расстраиваться по любому поводу. Только две причины заставляли волноваться. Первая это дикий токсикоз, и вторая это молчание Петра. Они не разговаривали больше 10 дней. Маша утихомиривала тревожные мысли. Она находила лишь одно объяснение. муж пребывает не на курорте, а в зоне СВО. Мало ли что может случиться. Вдруг потерял телефон или сломалась зарядка. Несколько раз Еварова порывалась позвонить родителям Петра, но что-то удерживало её от общения со свекровью. Удерживал именно тот памятный разговор, который она случайно услышала в прихожей. В голове Марии не укладывалось, как можно было отправить единокровного сына в зону военных действий только для того, чтобы прикрыть мутные делишки старшего пивовара. А потом отбояриться от роскошной недвижимости, вернуться в квартиру, избавиться от снохи и продолжить жить, как ни в чём не бывало. Да, Евгения Сергеевна тётка с характером, но могла бы позвонить сама, спросить как устроилась сноха, как себя чувствует и где живёт. Генеральская семейка сбросила её как говно с лопаты и думать про неё забыла. Что про неё говорить? Пивоваровы сына своего не пожалели. Родится малыш, хрен подпущу к нему бабку с дедом, сердилась про себя Мария. В обеденный перерыв она вышла из банка и направилась в кафе напротив. Уже на полпути Певоварова хотела вернуться в кабинет, потому что зарядил дождь, а зонта на с собой не прихватила. Она на секунду остановилась, потом накинула капюшон, натянула рукава куртки на кулачки и засеменила, перепрыгивая через лужи. Маша постоянно хотела что-нибудь закинуть в рот и в то же время её постоянно мутило. Уже поднимаясь на крыльцо, она услышала, как её кто-то окликнул. Мария Пивоварова. Маша сначала нырнула под навес, только потом оглянулась. За ней широко шагала высокая молодая девушка. Да я, что вам угодно? Я из следственного комитета. Стажёрка, не останавливаясь, заскочила под навес, только потом полезла в карман плаща за удостоверением. Вы всё время встречались с своим шефом, Трещёткиным. но он пока отсутствует, а время не ждет. Только несколько вопросов». Антипинка выставила развернутые корочки. Мария вгляделась в мелкий шрифт и кивнула. «Конечно, задавайте, только я уже все сказала, даже не знаю, что еще вы хотите услышать. У меня обед скоро закончится, давайте совместим полезное с приятным». «Отлично, я тоже сегодня еще не обедала». Светлана улыбнулась и подумала про себя, что заведение уступает ресторану Фиолетта. А когда увидела меню с расценками, то даже обрадовалась. Дневная трапеза не нанесёт ущерб её кошельку. Ели без разговоров. Светлана первая отодвинула от себя тарелку и промокнула рот салфеткой. И готовят очень неплохо. Не помню, чтобы когда-либо ела такую вкусную треску. Здесь хорошие повара. Мария не хотела поддерживать пустую беседу и, глянув на часы в телефоне, подтолкнула стажёрку к делу. Так о чём вы хотели спросить? Вы знаете, что ваш дед шёл, выпалила Светлана. В смысле? Мария тряхнула волосами и улыбнулась такой нелепости. «Поясните, ваша бабушка, Зелиховская Алевтина Борисовна, родила вашего отца от Стефана Карлсона?» Антипенко, наблюдая за собеседницей, поняла, что та ни сном, ни духом не знает историю семьи. «Он гражданин Швеции!» Повисла пауза. Мария вместе с обедом переваривала информацию и потом прищурившись посмотрела на сотрудницу следственного комитета. "А вы точно про мою бабушку говорите?" "Ну, если Зелеховская Алевтина Борисовна приходилась вам бабушкой, то точно". Повисла недолгая пауза. Неожиданно Мария сорвалась с места и скорым шагом отправилась в сторону гардероба. Светлана в недоумении провела её взглядом, потом подозвала официанта и попросила принести счёт. За вашу подругу вы тоже рассчитываетесь? Молодой пеньёк вырвал второй исписанный листок из блокнота. Давайте сюда, Антипенко кивнула, увидев на спинке стула ремешок от сумки пивоваровой. Она сейчас вернётся. Минут через 5 бледная Мария села на место и, взяв со стола салфетку, промокнула испарину с лба со словами: "Не надо было брать рыбу. Вам плохо?" встревожилась Светлана. "Вроде нормальная рыба, я заказывала то же самое". "Таксикос", махнула рукой пивовара. "Всё время хочется две вещи: есть и обнимать унитаз. Не обращайте внимания". Так что ты с бабушкой вы говорите, что мой дед швед? В первый раз слышу об этом факте. Отец, скорее всего, знал, но родители умерли, когда мне было всего 10 лет. А бабуля, наверное, ждала, когда я вырасту. Потом мне пришлось жить в интернате, тоже времени для откровений не нашлось. А может, бабушка считала не особенно важной эту информацию. Маша внимательно посмотрела на девушку. Вы как-то связываете убийство мужчины в парке с давнишним событием? А как у нас нет других зацепок, потому что мужчина, который хотел встретиться с вами, говорил с явным акцентом. Так вы до сих пор не знаете, кто он? Сему своё время, уклончиво ответила стажёрка. Можете напомнить тот день и те места, где вы были, когда пропал телефон? Вся запись сел трещотки, на его пока нет в городе. Я хотела проверить кое-что. Зазвонил телефон. Мария, порывшись в сумочке, вынула аппарат, подключилась, потом быстро произнесла: "Дайте свои координаты, я сброшу СМС" и тут же прижала трубку к уху. "Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Мария." "А вас беспокоит Егор Петрович, муж сестры Пиваровой Евгении Сергеевны. Да-да, я вас слушаю." Маша воссоздала в памяти аромат удушающего одеколона и улыбнулась про себя, вспомнив, как Пиварова старший на дне рождения мужа назвал родственника знатным сплетником. "Что-то случилось?" "Мария," Это, конечно, не моё дело, но считаю, что вы должны знать. Мужчина замолчал на секунду, потом продолжил, подбирая слова. Я не совсем согласен с позицией семьи генерала. Да не томите, Егор Петрович. Маша встряхнулась, она прижала трубку плечом к уху, вынула из сумочки кошелёк и положила на стол несколько купюр. Подхватила салфетку с номером телефона Светланы и поднялась. Пётр вернулся в Москву. Правда? Обратовалась женщина и неожиданно рассердилась. И почему вы сообщаете мне об этом, а не сам Пётр и не его родители? Она автоматически махнула рукой Светлане и, натягивая на ходу куртку, направилась к выходу, почти переходя на бег. Потому что Пётр сейчас находится в госпитале имени Бурденко. Что с ним случилось? У Маши подкосились ноги. Она остановилась на секунду. Он жив? Если в больнице, значит жив. Да что же я из вас достаю все клещами? Поезжайте в госпиталь. Сами все узнаете. Пивоварова не чуяла ног. И как ловила такси? Как выясняла номер палаты? И как летела по коридору преследуемая медсестрой, которая пыталась накинуть на неё халат совсем не помнила в светлой комнате неожиданно остановилась и увидев на кровати родное лицо бессильно прислонилась к сику петя выдохнула мария подошла и села на край не обращая внимания на свекровь которая стояла у окна и теребила носовой платок быстрым взглядом женщина осмотрела тело мужа Руки лежали поверх простыни. Грудная клетка без бинтов, видны очертания ног. Наконец-то дома, она погладила мужа по щеке и прижалась губами к тёплой руке. Пётр неожиданно отвернул лицо к стене. Что? Она взглянула на Евгению Сергеевну. Пойдём в коридор. Петру нужно отдохнуть. Свекровь направилась к двери. Мария потянулась следом, совершенно сбитая с толку. «Понимаешь, дорогая?» Свекровь прикрыла дверь и заговорила с давленным голосом. «Так случилось, что Петр наступил на взрывное устройство и получил ранение». «Какие ранения?» «Он лишился стоп». Евгения Сергеевна прижала платок к лицу и всхлипнула. Но всё будет хорошо, Петя поправится, так доктора говорят. Что вы такое несёте? Как у вас так всё просто? Сын потерял ноги по щиколотку, но хорошо, что не в гробу, это вы хотели сказать. В ту же минуту к ним подошёл генерал собственной персоной. Он держал в руках пластиковые стаканчики с кофе и уже совсем не выглядел бравым. Мария, не сбавляя напора, повернулась к нему. и, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, заговорила, убыстряя темп. — Вы же обещали, а вам важнее генеральское звание, которое решено было сохранить за счет собственного сына, — она перевела взгляд на свекровь. — Да какие вы родители, дрянь вороватая! Ничего человеческого не осталось, только доллары в глазах. — Прекратить истерику! — без металла в голосе скомандовал Анатолий Михайлович и огляделся, не слышит ли кто перебранку. — А лев-то у нас оказался плюшевый, совсем не царь зверей! — едко усмехнулась сноха одними губами. — Да вы сами понимаете, что наделали! Неожиданно Мария согнулась, вытянув руку, опёрлась на спинку дивана, тяжело опустилась и зарыдала. — Да. Рядом присела свекровь и погладила Снаху по плечу: "Не трогайте меня". Пивоварова дёрнулась, запрокинула голову, глубоко вздохнула, вытерла слёзы и поднялась. "Так. Когда Петя поправится, я заберу его домой. Не к вам домой, а к себе. Как ты себе это представляешь?" подал голос генерал. Он так и стоял, держа в руках стаканчик из кофе. Ты привезёшь инвалида в съёмную квартиру, сама каждый день на работе, а он один предоставлен сам себе. Кто будет ухаживать, готовить, кормить? Он в туалет самостоятельно сходить не сможет. А это не ваше дело. Петя, мой муж, и я разберусь, каким образом поставить его на ноги. Не забывайте, по чьей вине он оказался в таком положении. Она покачала головой. И главное молча, ничего не говоря, словно я посторонний человек. Милая моя, Анатолий Михайлович Сми Ньютон. Голос снова зазвучал жёстко и властно. Он протянул один стаканчик жене, сам отпил из другого и вытер рот рукавом полувера. Пётр был в зоне боевых действий, он выполнил свой долг и вернулся как герой. Ты думаешь, мой сын один такой? Спасибо, что живой. А уж вопросы с лечением и протезами мы решим. Помимо того, что он твой муж, он также и наш сын, и гражданин этой страны, которая его призвала, устроила на тут истерику. Помолчали. Откуда ты узнала, что Петя здесь? С дивана подала голос Евгения Сергеевна. Неважно, горько усмехнулся генерал. Я догадываюсь, кто мог проинформировать. А тебе не сообщили, потому что Пётр об этом просил. Он не хотел, чтобы ты видела его в таком состоянии. Я уже здесь, так что смиритесь с этим фактом. Она открыла дверь, вошла в палату, придвинула стул и села, уставившись за тыл мужа, который так и лежал, отвернувшись к стене. Петя, у нас ребёночек будет. Так что бери себя в руки и выздоравливай скорее, нам папка очень нужен. Пётр медленно повернул голову. Неожиданно его лицо исказило гримаса, он закусил нижнюю губу и заплакал, то ли от печали, от того, что стал инвалидом, то ли от радости, что вернулся живым, то ли от известия о будущем потомстве. Для Маши это не имело значения. Теперь муж рядом, а вместе они всё преодолеют. Она взвела голову Петра руками, потом порывисто поцеловала нос, губы и лоб, так же резко отстранилась со словами: "Как же я люблю тебя! Теперь я тебя никому не отдам". и никуда от себя не отпущу. Они устроились за высоким столиком уличного кафе. Светлане казалось, что вкуснее этих берешей она ничего не ела за последние дни. Скорее бы Трещоткин вернулся, его присутствие дисциплинирует. Никаких булок и белишек, только здоровая пища, салаты, супы и прочая скучная еда, думала Света, жадно отрывая куски жирного теста с мясным фаршем и запивая горячим чаем. Она глянула на Владимира, который также с аппетитом уминал пироги с капустой. Антипенко проглотила последний кусок, вытерла рот салфеткой, сняла с крючка под стойкой старый рюкзак Игляделась. Теперь куда? Подожди, посмотрю по геолокации. Послушай. Мы обошли все хостелы и отели в округе старой Басманной улицы. Уже расширили круг поиска в два раза. В таком темпе мы ноги сотрём до колена и не обнаружим следов покойника. Скорее всего, мужик проживал в другом месте. А я тебе говорила, что в хостелы и отели менее 4 звёзд заходить не стоит. Мужик, который носит фирменный тренч от Барбери, не станет селится в дешёвых забегаловках. Она засмеялась. Помнишь, как в старом кино табачный капитан Людмила Гурченко, которая играла хозяйку гостиницы Лев и кастрюля, пела про соседнюю гостиницу. А в этой забегаловке Луне и Ишнице только голодранцы местные живут. Нет, Не помню. Это фильм такой. Неважно. Света махнула рукой и вздохнула, вспомнив мать. Когда она начала впадать в депрессивное состояние, отец, пытаясь оградить её от разных негативных информационных влияний, ставил лёгкие фильмы, вроде Соломенной шляпки, Светоства гусара или служебного романа. Они втроём усаживались у телевизора, щёлкали семечки, или забрасывали в рот попкорн. Девушка тряхнула головой, отгоняя печаль, и посмотрела на Владимира. Почему мать не купит машину такому хорошему послушному сыну? А про себя продолжила вопрос. Ведь обеды в дорогих ресторанах позволяют себе дорогостоящие косметические процедуры. А зачем она мне стоять в пробках? Находиться в постоянном поиске парковочного места, тратиться на бензин и выплату налогов. И потом я взрослый 25-летний мальчик и должен позаботиться о себе сам. Ну да, ногами быстрее, — вздохнула Света и натянула на плечи лямки рюкзака. Куда теперь? Я вот думаю, а может этот иностранец не останавливался в гостинице. В округе его никто в глаза не видел. а например на квартире или у знакомых антипенко продолжила мысль сёмушкиным в таком случае его следы мы не найдём никогда давай пораскинем мозгами и попробуем за что-нибудь зацепиться мужик в дорогой одежде ищет встречи с певаровой у которой дед шведский гражданин так ну да кивнула светлана Тогда путь один — обратиться в шведское посольство. И что мы там скажем? Вот про все факты, которые у тебя есть, про те и расскажешь. И не мы, а ты. Семушкин подхватил девушку под руку и потянул к входу в метро. Я человек посторонний, а у тебя корочки следственного комитета. Но я всего лишь стажерка. Фу, какое слово неказистое — стажерка. Все эти... Феминитивы, призываные слово мужского рода переделать в женский, только портят русский язык. Из серии блогерка, режиссёрка, дирижёрка, директорка. Владимир остановился и уткнулся в телефон. Вот нашёл. Посольство Швеции в Российской Федерации находится на улице Мосфильмовской строение 60, станция метро Ломоносовский проспект. Работает до 5 часов. Нам надо поторопиться. Может, трящётки надо ждаться? Антипенко немного трусила. Она понимала, что Аризонов для беседы с посольским сотрудником почти никаких нет, и лучше переложить ответственность на старшего товарища. Пусть он решает, стоит ли двигаться именно этим путём. И в то же время Светлана соглашалась с Сёмушкиным в том, что кроме этой ниточки нет никаких зацепок. И для чистки совести желательно проверить собмительную версию. А чем чёрт не шутит, в моём багаже много нелепых и фантастических версий, которые на практике подтверждались. Антипенка тряхнула головой, соглашаясь. Ты прав. Поехали. В лапне дадут и в посольстве принять представителя власти обязаны. А уж если догадками подтвердиться, придётся искать другие пути. Пока добирались до посольства, Светлана ещё несколько раз уколола друга за то, что тот до сих пор не обзавёлся автомобилем. Пилим целый час в метро, как огурцы в бочке толклись. Ещё на автобусе трястись неизвестно сколько. А подарила бы мама машину, то добрались бы минут за 40. По лицу видно, что она дама не бедная. Вот именно, в лицо всё и уходит. Владимир не обижался на колкости. Твой батя тоже не лыком шит. Только у тебя я также транспортного средства не заметил. Он трясётся за меня, засмеялась Света. Считает, что я на ногах ещё неустойчиво стою, а про автомобили думать рано. Из стеклянной будки возле высокого кованого забора выглянул охранник с немым вопросом. Света показала корочки и подхватила с ушки на подругу, показывая стражу, что он с ней. В зале, где принимались документы для шведских виз, путь нового преградил здоровый мужик в форме. Вам назначено время? Нет, ответила Светлана и привычным жестом выставила документы. Мне необходимо поговорить с представителем посольства по очень важному делу. Подождите минуту. Охранник отошел в сторону, нажал какую-то невидимую кнопку возле подбородка. Что-то сказал и снова обратился к Антипенко. — Пройдите в третью кабинку, вам откроют. В маленькой комнате, больше похожей на капсулу, стоял стул и небольшой столик. Из-за стеклянной перегородки на нее смотрел молодой человек, одетый в темный пуловер, из которого выглядывали воротники, и манжеты белой рубашки. Надо же, какие юные отличники работают в посольстве. Весь такой аккуратненький, ноготочки на руках ухоженные, волосы рыжинькие, типичный швед. Света без стеснения рассматривала парня, по ходу устраиваясь на стуле. Да и я для следственного комитета ещё птенец, так что говорить будем на равных. Однако голос в микрофоне звучал без малейшего акцента. На чистом русском языке сотрудник обратился к визитёрше. — Добрый день. Мне передали, что вы из Следственного комитета. Позвольте взглянуть на ваши документы. — Конечно. Антипенко просунула в зазор под стеклом удостоверение, мысленно выстраивая нить разговора. Она решила идти на пролом без версий и предположений. Спасибо. Через полминуты холодная рука просунула корочки назад. Какая проблема вас привела в шведское посольство? В начале сентября в одном парке Москвы прохожие обнаружили труп мужчины. Сотрудники следственного комитета долго не могли определить личность покойного. Сейчас у нас есть причина утверждать, что это гражданин Швеции. При нём находились какие-либо документы, удостоверяющие личность? Нет. Тогда почему вы не отправились, например, в посольство Болгарии, Венгрии или Франции? Послушайте, существует такое понятие, как тайна следствия. И если я говорю, что есть причина утверждать, что мужчина прибыл из Швеции, значит, так оно и есть. В голосе Светланы прозвучал металл и вызов. переться через всю Москву и выскочить без результата по милости какого-то халёного прощанья уж нет. Хорошо, с ней зашёл посольский сотрудник. У вас есть описание, приметы. Фотография Антипенко вынула из желудочка дорисованный художником снимок с трупа. Только вот это. Ещё есть опись одежды, в которой был одет мужчина в момент смерти. Парень, долго рассматривав фотографию, потом оживил спящий компьютер. «Подождите минуту». Он поднялся и вышел из кабинета. Через некоторое время вернулся и, не садясь, нажал кнопку микрофона. «Сейчас вы выйдете из этого здания, обойдете с левой стороны. Возле центрального входа вас будет ждать представитель посольства». Он вернул фотографию. «Все, что посчитаете нужным, расскажете ему». Так это швед Антипенко заглушила рвущееся ликование. Её безумная версия снова оказалась правильной. Интуиция сработала. Помог немного Сёмушкин, но она бы и сама догадалась, и всё же без него она бы струсила и не обратилась в посольство. Вам лучше пообщаться с моим коллегой, его имя Мац. Он говорит на русском, а вы как думаете? Без тени эмоций спросил посольский сотрудник: "Ну да". Глупо хихикнула Светлана, подхватила рюкзачок и с облегчением вышла из душной капсулы. Ничего не объясняя Владимиру, который проводил её вопросительным взглядом, Антипенко лишь махнул рукой, выскочила на улицу и через 3 секунды оказалась возле тяжёлых металлических дверей. Она уже взялась за ручку, как дверь отворилась, и на крыльцо вышел рыжий высокий мужчина лет около 50. Вы Макс? Да я, советник по культурному обмену между нашими странами. Проходите. Сотрудник посторонился, пропуская девушку. Кабинет, в котором они разместились, находился сразу возле входных дверей. Простая комната со столом, двумя стульями и небольшим окном. Антипенка осела с ней, дожидаясь приглашения и протянула снимок, который так и держала в руке. Мне необходимо выяснить, кто этот человек. Мать, не торопясь, устроился на соседнем стуле, взял фотографию и внимательно вгляделся. Потом поднял глаза на Светлану. Вы сказали моему коллеге, что он умер? Это был сердечный приступ. Почему вы так решили? Ну от чего совсем не старый мужчина мог неожиданно и скоропостижно скончаться? Например, от того, что кто-то хотел его смерти и довёл задуманное до конца. Вы хотите сказать, что его убили? Задушили, кивнул Антипенко. Когда это произошло? 3 сентября поздно вечером в парке. И вы больше двух недель не могли определить личность. К сожалению, при мужчине не имелось никаких документов, только записка с номером телефона. Кому номер принадлежит, мы выяснили сразу. Это Пивоварова Мария, в девичестве Залеховская, но она совсем не знает погибшего. И всё-таки что-то привело вас именно в наше посольство. Мы выяснили, что дед Марии Стифен Карлсон является гражданином Швеции, поэтому я здесь. Светлана смутилась, ризоны действительно выглядели елето. Есть свидетели, как покойный делал покупки в магазине алкогольной продукции, говорил он на русском языке, но с явным акцентом. "Не густо", усмехнулся советник. "И я вас не разочарую. Вы шагаете в правильном направлении". Мац преддвинулся к столу и положил руки ладонями вниз. На днях у меня состоялся телефонный разговор с некой Бриттой Йоханссон, она же в девичестве Карлсон. Фрура заискивает адвоката Харальда Берзинша, которого она наняла для того, чтобы найти сводного брата. И как вы уже, наверное, догадались, брата зовут Зелеховский Андрей Степанович. Вы что-то предприняли для того, чтобы найти адвоката? Для начала я проверил по своим каналам, пересек ли он границу и в каком отеле остановился. В Россию Берзин прилетел, а вот где остановился, выяснить не удалось. Я составил запрос в Генеральную прокуратуру для получения помощи в розыске адвоката, но документы пока не отправил. Вот тут очень, кстати, появляетесь вы. Йоханссон выслала фотографию адвоката, и тогда наш сотрудник, который тоже владеет информацией, увидев ваш снимок, сразу понял, что это один и тот же человек. Теперь мне есть что ответить Фру Йоханссон. Конечно, печально, что придётся сообщать трагическую новость, но что поделать? Поисками убийцы займётся следственный комитет в вашем лице и в лице ваших коллег. А я займусь транспортировкой тела в Швейцарию. Вот такой расклад. Ну, а посольство со своей стороны предоставит любую возможную помощь в осуществлении расследования. Получается, что адвокат, выяснив, что брата Йоханссона нет в живых, находит его дочь, Марию Зелеховскую, но по дороге его кто-то убивает. Светлана задумалась. Ей нужно было время, чтобы переварить информацию. В голове мелькали новые, труднопроизносимые фамилии и имена. Фамилия Бердзинш не очень похожа на шведскую. Адвокат из Латвии, он женился на шведской женщине и перебрался в Мальме. Это Бритта рассказала. Харальд работал в её фирме по продаже недвижимости адвокатам. Интересно, как он вышел на след девушки Скорее всего, так же как и я, в архиве поднял данные на семью, а в центральном адресном бюро, что на Краснопролетарской улице, пробил место жительства. Я могу каким-либо образом связаться с Йоханссон. Думаю, что Бритта пойдёт на контакт с вами, но мне надо её заранее предупредить. Лучше всего это сделать через Skype или WhatsApp. Неожиданно советнику Пришла в голову отличная, на его взгляд, идея. Послушайте, будет лучше, если Бритта узнает о смерти адвоката и историю семьи от представителя власти. Конечно, она огорчится, но известие о том, что у нее есть племянница, должно обрадовать больную даму. Почему вы решили, что она больна? Так сразу вам и рассказала о проблемах со здоровьем? Ну что вы, мы общались по видеосвязи. Женщина находится в инвалидном кресле. Дайте ваши координаты. Я же как только переговорю с Йоханссоном, сообщу вам удобный способ связи. Выйдя на улицу, Светлана огляделась и, увидев всё Мушкина махнула рукой, подбежала к нему и выпалила: "Мы оказались правы". По дороге, пока они ехали в автобусе до метро по долгой Маслиновской улице, Антипенко поведала все, что узнала в посольстве. Теперь надо поговорить с Этой Йоханссон. Она расскажет остальные подробности. Сегодня, я думаю, она с тобой не свяжется. Поэтому предлагаю купить коробку пельменей, сметаны и поехать ко мне на дозаправку. Ой, извини, надо на работе проверить кое-какие документы. Света виновата, дергнула парня за рука в куртке. Но я буду держать тебя в курсе событий. Хорошо, как скажешь. Сёмушкин с явным сожалением пожал плечами. Печально, что в твою контору можно только по пропускам. Кстати, может, ты мне выпишешь как свидетелю? И выдумывай. Антипенка чмокнула парня в щёку, выскочив из автобуса и затерялась в толпе. Устроившись на своём рабочем месте, она вдруг подумала: что поступила не совсем по-дружески, почуяв, успех бросила соратника и понеслась, сломя голову, доводить расследование до конца. А ведь Владимир мотался с ней по отелям, давал подсказки и наводки. И идея с посольством в Швеции его... От мук совести ее отвлек звук прилетевшего на телефон сообщения. Сотрудник посольства сработал оперативно. Света пробежала глазами информацию, подобралась, пригладила ёжик волос и набрала шведский номер. После нескольких гудков на экране телефона она увидела двух женщин. Так чётко, словно они находились где-то в пределах Садового кольца, а не за пределами Балтийского моря. Она вдруг смутилась, во-первых, не было понятно, на каком языке говорят. Во-вторых, у неё совсем отсутствовал план беседы, но ситуация быстро разрувилась сама собой. Добрый день. Мы с нетерпением ждали вашего звонка. Первый разговор начала красивая женщина средних лет. Моё имя Наталья. Я ассистент Бритты. Я русская, живу в Швеции много лет. Бритта говорит и понимает по-русски, но могут Возникли недопонимания некоторых словарных терминов и оборотов. И чтобы избежать таких моментов, она попросила меня присутствовать при разговоре. После короткого вступления ассистент повернулась к блондинке, предоставляя возможность первой задать вопрос. Йохансен подвинулась ближе к экрану компьютера, положила руки перед собой и на секунду задумалась. Потом вдруг заговорила не о том, чего ждала московская собеседница. Вы такая молодая и уже сотрудник следственного комитета. Как вас зовут? Повисла недолгая пауза. Светлана смутилась, потом зачастила, словно оправдываясь. Я пока стажируюсь. Мой наставник Александр Трящоткин находится в командировке в другом городе. «А у меня накопилась информация, которую необходимо срочно проверить». Антипенко Рокко улыбнулась. «Мое имя Светлана». «Ну вот и хорошо», — Бритта улыбнулась в ответ. Дальше разговор пошел без участия Натальи, которая через какое-то время поднялась и тихо ретировалась. «Давайте выстроим нашу беседу таким образом. Вы расскажете все, что знаете о моем брате, его семье, Об адвокате Харольде Бердзинше, а я отвечу на ваши вопросы. Дело в том, что моё состояние здоровья не позволяет вести долгие разговоры. Я быстро устаю, поэтому не будем терять время. Светлана подобралась и выложила без сантиментов всю историю от начала до конца. Про убийство в парке, про то, каким именно образом расследование вышло на посольство Швеции. Странно, я хорошо знала Хиральда. Он мало пил алкоголь, в основном предпочитал крепкие напитки, вроде виски или рома, а тут итальянский вермут. И вот что, он в последнее время часто летал в Москву. Вы не подскажете зачем? По вопросам бизнеса понятия не имею, сейчас я отошла от дел. Наши фирмы, которые берзинч консультирует как адвокат управляет мой сын но я в курсе некоторых событий у геральда семья жена дети он порядочный человек во всяком случае с профессиональной точки зрения мы познакомились давно когда я ещё была замужем за ёханссоном и жила в латвии после развода пришлось вернуться в швецию через какое-то время я узнала что адвокат открыл практику в мальме потому что женился на шведской девушке и передрался сюда. Геральд латыш по национальности. Бритта прикрыла глаза. Жаль, очень жаль. Если вы устали, мы можем продолжить позже. Всё в порядке. Теперь расскажите о брате. Антипенка выложила всё, что знала про семью Зелеховских, упустив некоторые подробности, например, то, что родители Марии погибли глупо в пьяном угаре. Также заметила, что на шведскую тему они вышли, получив в архиве копию свидетельства о рождении Андрея Степановича Зелеховского, где в графе отец значился гражданин капиталистического государства некий Стефан Карлссон. У меня есть племянница, Бритта слабо улыбнулась. Какое счастье! А как обрадуется отец. Вы же дадите мне её номер телефона? Я из следственного комитета. Стажёрка, не останавливаясь, заскочила под навес, только потом полезла в карман плаща за удостоверением. От Стефана Карлссона. Молодой паренёк вырвал второй исписанный листок из блокнота. Маша воссоздала в памяти аромат удушающего одеколона и улыбнулась про себя. Не обращая внимания на свекровь, которая стояла у окна и теребила носовой платок. А подарила бы мама машину то добрались бы минут за 40. И через 3 секунды оказалась возле тяжёлых металлических дверей. Йохансен выслала фотографию адвоката. И чтобы избежать таких моментов, она попросила меня присутствовать при разговоре. Не позволяет вести долгие разговоры, я быстро устаю. Жаль, очень жаль. Если вы устали, мы можем продолжить позже.